Глава девятая. Волк продолжил плавно идти в мою сторону, иногда поглядывая на Аську, которая по-всякому старалась стать больше и опаснее, но из этого ничего не получалось. А, -а, «А, Ася, подрастешь еще, вот тогда и будут тебя бояться. Точно тебе говорю». И тут это существо издало вой хрип, прокатившийся по округе эхом а потом прыгнула в моем направлении, оставляя за собой призрачные образы собственной фигуры, будто отражение из прошлого. Не совсем понятно, то ли он двигался слишком быстро, то ли мое сознание замедлилось. Но я просто стоял и смотрел, не имея возможности пошевелиться. «Идиот!» «Рукопашный бой!» Тело моментально отреагировало. Упало вниз под волкой и ударом ноги подкинуло того вверх, перекидывая его дальше по направлению полета. Волосатый кувыркнулся в воздухе, неуклюже упал на бок, прокатившись по земле. Я не стал терять времени и кинулся к нему, готовясь нанести удар тысячи рук. Но тут этот хрен вдруг начал расплываться и растворяться в воздухе, словно призрак. Через мгновение он полностью исчез. «В этом мире есть долбаная невидимость!» А Аська очень громко запищала и, припав к земле, быстро помчалась в моем направлении. «И если бы не многоножка, эти зубы-сабли точно пустили бы мне кровь». Но та его как-то чувствовала и, напрыгнув на воздух, вывела противника из невидимости. Ее тело обвило волосатый корпус противника, крепко его сжимая, а жвало впились в шею. Зверюга же, не обращая на нее внимания, прыгнул на меня, разинув зубастую пасть. «Удар тысячи рук». Пару раз попал зверю в нос, но он извернулся и на излете моей руки во время одного из ударов успел укусить меня за кисть, крепко сжав челюсти. Я ощущал, как его зубы вдавливаются в кожу, но не могут проникнуть глубоко. А рядом с его мордой стала видна паутинка, такая же, как видел до этого при последнем осмотре себя. Только она была более выраженной и заметной. А еще у меня сложилось ощущение, что немного, и его зубы преодолеют защитный барьер кожи. Дернул рукой со всей силы, чтобы сбросить волка, но волосатый зверь продолжал висеть, вцепившись еще сильнее. Застранец начал дергать мордой из стороны в сторону, а Ася в это время сдавила свои жвалы. Хищник, почувствовав увеличившееся давление на шею, разжал челюсти и, жалобно заскулив, попытался извернуться и укусить сколопендру. Ухватив тельцем многоножки пастью, он оторвал ее от своего корпуса, но та жвалами все еще удерживалась за него. Не выжидая ни мгновения, я рванул вперед и рукой ударил в голову волка. Из-за того, что он был всецело поглощен Сколопендрой, мой кулак со смачным шлепком попал ему прямо под глаз, от которого его отбросило в сторону. Пасть разжалась, выпуская Асю Сколопендровну, а он упал совершенно без движения. «Вы получаете сто опыта. Ваш питомец повышает уровень. Для вашего питомца доступен выбор одной из трех адаптивных черт. Недоступно. Недоступно». Свобода воли. Вы сделали свой выбор. Новая адаптивная черта питомца. Свобода воли. Следующая особенность будет доступна для выбора на 10 уровне питомца. Что ж, будем разбираться по мере появления уведомлений, а не по степени офигевания. Во-первых, почему мне дали только 100 опыта? Этот волк был явно не из слабых существ. Безусловно, слабее тех огромных сколопендр, но и не дисетка, как те, которых я убивал у подножия уступа. Возможно, мой питомец забирает часть себе, но для проверки предположения нужно еще раз поубивать ту мелочь. А для этого надо вернуться в начало. Либо опять спуститься, чего не хочется делать, либо умереть, еще более нежеланное занятие. Пока что это остается предположением до лучших времен. Во-вторых. Почему в интерфейсе нет шкалы опыта питомца? Уровень есть. Опыт она, по моим предположениям, у меня крадет. А как-то рассчитать этот момент я не могу. Как-то тупо. В-третьих, адаптационный механизм. Выбор предполагает осознанное принятие решения тем, кто делает этот самый выбор. А когда его делают за тебя, это уже хрень из-под ногтей, а не выбор. Что за недоступно? И почему они вообще попадают в выбор? По данному уведомлению, одни вопросы и ни одного ответа. Даже нет предположений, как прояснить ситуацию. В-четвертых, что, мать вашу, за свобода воли? Свобода воли. Ваш питомец больше не подчиняется приказам. Уровень его текущего сознания увеличивается на один пункт. Уровень его потенциала сознания увеличивается на один пункт. Уровень сознания вашего питомца Ася достиг развитая. Потенциал сознания вашего питомца Ася повысился до продвинутая. Будто ждал моего вопроса и выдал ответ механизма «Это только раззадорило мое охреневание от происходящего. Простите, а как я буду ей управлять, если не могу приказать ничего сделать? Даже вернуть ее в интерфейс не могу. Может быть, с ней теперь можно будет договориться? Не зря же ей увеличили уровень интеллекта. В дополнение можно предположить, что, несмотря на уведомления о единственности питомца, их может быть несколько». Иначе смысла в этих уточнениях вашего питомца Ася не вижу. Однако, все становится кучерявее и кучерявее. Я ведь уже говорил про этих волосатых, лопастых, ушастых и хвостатых монстров, перемещающихся по дому. А про маленьких, поберегу вашу психику и не буду расписывать и эпитеты, детей. А, -а, а чует мое сердце, что следующий уровень сознания точно не взрослого человека». Все время, что я, замерев, размышлял о свалившихся задачках, а вертелась вокруг костра, легонько попискивая, а когда остановилась, встала в позу, вытянувшись вверх передней половиной, повернулась своими усиками ко мне и мелко ими зашевелила. «Холодно!» — услышал, почувствовал я слабый писклявый голос. Меня прошив холодный пот, сердце ускорило бег. Немного присев, стала озираться в поиске источника звука. Вокруг стоял все тот же безмолвный, еле освещаемый светом почти погасшего костра предрассветный лес. На востоке светало. Для меня восток примерно там, где встает солнце. Остальное пофиг. Ася подползла ко мне, приподнялась еще выше и, будто заглядывая мне в глаза, снова зашевелила усиками. «Даниил, согрей!» По мне прошлась волна мурашек, как от холода. «Холодно!» Снова почувствовал я. Слова Аси? Судя по всему, они звучали у меня в голове, потому что у Склопендры нет речевого аппарата. Хотя это же неправильный Склопендра, откуда мне знать? В любом случае, мой питомец заговорил со мной, чего раньше не наблюдалось. Было какое-то подобие ощущающихся эмоций, да, но прям речь... Вот блин! Судя по длине фраз и сложности выражения эмоций, действительно на уровне ребенка. Не было печали, да несчастье помогло. «Давай, Даня, учись общаться с детьми, иначе кранты вам обоим!» Аська из безмозглого инструмента превращается в помощника, способного мыслить и принимать самостоятельные решения. «Стоп! А откуда она знает мое имя?» «Как ты узнала мое имя?» — негромко задал вопрос, вытянувшийся прямо передо мной с Сколопендри. «Знала с рождения!» Ее ответ, насыщенный уверенными нотками, несколько обескуражил. Похоже, вместе с сознанием ей перепал кусок информации об окружающем мире, будто она прожила в нем какое-то время. «А ты знаешь, как тебя зовут?» «Ася». Это были не просто слова, звучащие в моей голове, но и теплые нежные эмоции, видимо, ее отношение к самой себе. Немного подумав, подкинул в костер со вчера подготовленных дров. Мое почти разумное насекомое, суетно побегав вокруг огня, остановилось. Опять вытянувшись, обратила взор на меня. «Помоги!» Жалостливо и чуть ли не с мольбой пронеслось внутри меня. «Ах, похоже, хочешь, чтобы место для нее обустроил». «Хочешь на что-то умоститься? В ответ почувствовал искреннее недоумение, со вздохом продолжил. «Тебе гнездо надо сделать?» «Да». «А чего ты просто в спячку не впадешь, как делают это твои соплеменники? Я же видел, как вы ночью замираете и спите». «Холод!» «Боль! Мучение! Смерть!» Также со словами она передала примерно те ощущения, что испытывает, когда впадает в спячку. И если даже отдаленно они были очень неприятными, то не хочу себе представлять, что в действительности испытывают склопендры, когда замирают на ночь. Получается, что условия, в которых они сейчас обитают, им не свойственны? Тогда где их реал обитания и какой он? Как они оказались здесь, и почему не найдут более подходящее место? С момента попадания в этот мир, с самого начала, меня засыпает нескончаемый град вопросов. Часть из них получает ответы, но большинство так и остается безответными. Не время для пространных размышлений. «Давай с гнездом пока подождем». Она вопросительно зашевелила усиками. «Как я это понял?» «Не спрашивайте, понял и все». «Скоро рассвет, и мы будем выдвигаться дальше». «Не знаю, правда, куда мы идем, но нужно найти людей. Боюсь, без них мне не выжить в незнакомом мире». «Хорошо», — удивила она своей понятливостью. Закрутилась спиралью по земле, сгребая под себя мелкие палочки, листики и прочий мусор. После чего растянула его по окружности около костра и, вытянувшись, улеглась на эту импровизированную горочку, подставив брюшку огню. Умилившись и ухмыльнувшись ее деятельности, пошел проверять соблезубого волка. Внутри лежал только клык весом одну сотую килограмма, который тут же перекочевал ко мне в инвентарь. Налив прихваченный с собой горшок воды, поставил его на угли кипятиться. Сидя поблизости от аси, на подстеленной и сложенной несколько раз тряпке, я попивал горячую воду и размышлял о дальнейших действиях минут пятнадцать. Наверное, я не столько размышлял, сколько находился в прострации на тему дальнейших моих действий, потому что мозг был перегружен вопросами и новой информацией. И нужно было просто свободное время, чтобы дать ему возможность на переваривание всего этого. Тяжело вздохнув, поднялся и, собрав все вещи в турбу, перекинул ее через плечо. Посмотрев на свои крутые сандалии, усмехнулся. Убрав шорты в инвентарь, начал тушить огонь по-пионерски. Оказывается, тут можно мочи и спускаться. А чего? Сразу два дела сделаю. И природу сберегу, и себе ношу облегчу. Я ж не незнайка, которой пирожки кушать чтобы облегчить воздушный шар, находясь в нем же. Во время процесса Аська мелко задергала члениками, перевернулась и, взобравшись по моей голой ноге, юркнула под рубашку. Щекоча меня лапками, она умостилась через плечо вдоль ремня торбы и замерла. — Вот любительница тепла. А кто будет мне путь разведывать и об опасности предупреждать? — Ладно, пусть поспит. Всю ночь меня охраняла. Кстати, ее поведение сильно поменялось после получения этой особенности. До этого не было заметно, чтобы на нее как-то влиял холод. По крайней мере, она этого не выказывала. Возможно ли, что для сознания критически важно отсутствие этой холодной спячки? Выйдя на тракт, пошел по нему в том же настороженном состоянии. «Не бойтесь, шорты надел». Такое стечение обстоятельств продолжало меня напрягать. Как следствие, меня накрывала паранойя, что каждый встреченный будет врагом или, как минимум, его саглядатаем. Но также стоит понимать, что без людей и информации от них мне не выжить. Когда солнце уже поднялось над горизонтом и близилось к зениту, а его лучи сквозь постоянные облака слегка припекали, Сколопендра выбралась из-под рубахи и, махнув задом, скрылась в лесу. Хоть в этом мое поведение не изменилось, все такая же любопытная и энергичная особа. Меня несколько удивляет то, какие изменения претерпело мое отношение к ней после нашего короткого общения. Адаптировалась? Сильнее всего повлияло чувство ее эмоций, которые передавались вместе со словами. Между нами будто возникала эмоциональная связь, единство, которого до этого не было. Вот и сейчас, пока она шуршит в лесу, я чувствую ее настороженность. Восклицание, легкое и неожиданное удивление. Короткий испуг, когда она нашла существо, похожее на мышь, которое тут же скрылась в лесу. Все это передавалось не визуально или аудиально, а именно эмоционально. Не знаю, как она умудрилась описать эмоциями мелкое мохнатое существо, но я понял. Вот и огромный плюс Аськиной новой особенности. Моментальная передача простейшей информации. «Если я чувствую эмоции спутницы, то и она моей наверняка тоже. Тогда, может, получится позвать Сколопендру». Я сосредоточился на том, что мне нужна ее помощь. Не прошло и минуты, как она выскочила из леса и вопросительно передала такую эмоцию. Возрилась на меня. Улыбнувшись, я транслировал ей успокаивающие мысли и благодарность за заботу о моей персоне. Негромко пискнув, она пулей пропала в лесу. Слушая, что происходит у Склопендровны, бодро шел по дороге и не заметил, как леса превратились в поля, а на полях появились культурные растения. Это обстоятельство было понятно потому, что все пространство покрывало практически только одна растительная культура, не считая сорняков. До агронома мне далеко, потому даже не могу сказать, есть ли что-то такое в моем мире и что это за растения. Я уже определился, что в любом случае нужно выходить к людям, потому не обращал внимания на то, что скрыться негде. Пытаться залечь в поле будет выглядеть по-идиотски, а провернуть это незаметно сложно. Через некоторое время вдали я увидел редкие кроны деревьев и верхушку каменной башни, а вскоре и крыши домов, также покрытых черепицей, насколько я мог судить издали. Подойдя ближе к деревне, понял, что она почти как брат-близнец той, которая сгорела после моего посещения. За единственным исключением — та самая башня, что возвышается над поселением как молчаливый, твердый и строгий надсмотрщик. На ее вершине покоился укрепленный на нескольких металлических прутах прозрачный шар внушительных размеров. «Это так мне казалось, что-то на самом деле ведать не ведаю». Аська смотала удочки и скрылась в полях, с которых периодически взлетали птицы, выдавая ее местоположение. Сосредоточившись, я попытался передать ей посыл, чтобы она не показывалась в деревне и ждала моего зова. Не знаю, как она меня найдет, но пока проблем с этим не было. В ответ пришло понимание и поддержка. Солнце же еще только было в середине пути вниз по небосклону. В деревне шла все так же одна дорога, и также нашлась харчевня, но с другой стороны поселения. Пока шел до трактира, никого не встретил, а дивная круглая башня осталась позади. Она оказалась сложена из настолько умело обработанного камня, что швы еле-еле виднелись, а какого-то раствора между ними не было заметно. Она чем-то напоминала мне древнюю полигональную кладку в Мачу-Пикчу, только камешки, использованные тут, были существенно меньше. Я когда-то смотрел несколько фильмов в интернете на эту тему, и вопросов по созданию такого объекта возникло множество. Что показалось мне подозрительным, в полях людей не увидел. В деревне на улице никого нет, даже скота не видно. Они тут что, все лодыри и так же, как я, ненавидят домашних животных? А как тогда растет то, что растет в поле? Кто-то и как-то должен же за этим ухаживать. Откуда они берут белковые продукты? Это в современности человек может позволить себе роскошь вегетарианства, веганства и прочие поглощающие растительность гадости. Но когда нет роскоши в еде, то без мяса никуда. Да и не могут они знать про все эти микро макронутриенты и прочее. По крайней мере, я пока что не наблюдал такого развития их общества. Ведь любой технологический прогресс неизбежно отражается на образе жизни простых людей. М -м -м -м могут быть, правда, исключения. Например, если социум находится в сильно кастовом строе, тогда эти технологии будут только там, где разрешено кем-то сверху, а все прочие ни сном, ни духом про них. Чем больше приближался к таверне, не знаю, как они тут называются, тем отчетливее становилась слышна приглушенная пьяная песня, скорее мелодично подобный ор, которую кричат несколько уже содранных, грубых глоток солдат. Слов было совершенно не разобрать. Возможно, они вообще пели на неизвестном для меня языке. Кстати, тот факт, что я понимаю речь местного населения, удивил меня еще в прошлый раз, когда я показался около похожей забегаловки. «Эй, добрый путник, позволь задать себе несколько вопросов!» Развучал сзади громкий, скрипучий, старческий, но энергичный голос. Остановившись около самой двери, я развернулся и увидел человека в старой потрепанной одежде, почти такой же, во что были одеты крон и зер. Седые короткие стриженные волосы с проплешенной на макушке, седая потрепанная жиденькая бородка с усами, лоб покрыт старческими морщинами, а брови падают на глаза, но с картошкой. Эдкий сельский священник. Ему бы еще рясу и вообще полная идентичность была бы, — усмехнулся про себя. Он кашлянул, видимо, вежливо напоминая мне, что был задан вопрос. «Здравствуйте, конечно!» — с легкой улыбкой ответил я, уже полностью развернувшись к нему. В следующий миг меня буквально припечатало к земле. На тело навалилась такая тяжесть, что стоять не было сил, словно гравитация в миг увеличилась на несколько порядков. Валяясь на земле, с трудом дышал, из горла вместо ровного дыхания вырывался хрип. Все, что я мог делать, вертеть глазами и посылать Аське мысль, что не надо бежать мне на помощь, а то гребет. Уверен, она почувствовала смену моего состояния. Непонятный старик подошел твердым и спором шагом ко мне, наклонился и певуче проговорил Тохаиси корн свазаж, ностро! То он был слегка озлобленным. аж ворога! «Последнее явно было вопросом. Видимо, интонации тоже были важной частью неизвестного мне языка, и их применение совпадало с моим представлением. Ну или я заблуждаюсь и выдумывал. Он вздохнул, выражая вселенскую усталость. «Эй, пойдем, беститульный, туда тебе лучше не входить». Чевнув головой на дверь, он поднялся и медленно, уже старческой походкой, пошел к дороге. В этот же момент тяжесть пропала, а я продолжал ошеломленно смотреть спину непонятного недосвященника. Почти дойдя до главной дороги, он остановился, наполовину развернулся в мою сторону и, приподняв одну бровь, изобразил на лице вопросительное поторапливание. «Ну, может, он и на мои вопросы ответит, а не только будет их задавать, а?»